Глава двадцатая. — Чего? — напугался Титок. — Да я ж ничего, ничего такого. — Это вы тут мужики с его лапой подкатили. Заерепенился худощавый, подался немного вперед. — Из деревни вылезли. Не знаешь, как с людьми нормальными разговаривать, так пасть не открывай. — Ну, чего вы? — Титок совсем растерялся. — Я ж просто так. Дело у меня к талому. Можно мне... «Вот как подкатили», — хмыкнул паренек, — «так и катитесь обратно, фрейерки. Остальные двое, толстые, одетый в тельняшку без безрукавку мужик, и другой с костлявым желтым лицом и бритой головой молчали. Они казались безразличными ко всей этой титка с худым перепалки, однако видел я, как внимательно следят эти люди за нами и тем, как мы себя ведем, как держимся. — Кто из вас старший? — принялся я. — Сопливо-три, не дороже ты еще со старшими разговаривать, — набычился худощавый. Я не обратил внимания на выпад паренька и сказал толстому. — это ко всем у вас так обращается. Уйми его, будь добр, потому как мы по делу... — Чего ты на кого хайлу разинул? — вскочил худощавый, но его тут же осадил толстый и положил на плечо тяжелую свою руку. — Сядь, журуп, пиши не по делу. Проговорил толстый хрипловато. при этом щеки его висло и словно бульдожья брыль, колыхались при каждом слове. Худощавый, которого назвали шурупом, поправил не по размеру пиджак, что телепался на его узких плечах, медленно сел. — Ишь какой! — грубым, необычно глубоким голосом проговорил с желтой, с костлявым лицом. — Мужик, а борз болтает! — Говорю и о деле, — продолжил я, — потому и раздражает меня его девчачьи визги. Я кивнул на худого, тот аж покраснел от злости. А все эти эмоции, они только делу мешают. «И какое же у тебя дело?» Талому сказал я, какое же еще дело может быть к ворцовщику? А коль малой ваш будет клиентов отпугивать, какая же тут торговля?» «Слышь, Их в край борзел!» — не выдержал Шуруп, но его вновь осадил толстый. «Сиди, пацан, мужик дело говорит. Больно ты мурой!» Только неделю, как под кулымом ходишь, а уже смелости набрался. И вспомни, как трясся, когда к нам просился. Макарыч, он лезет, куда не просят. Обиделся Широп. А ч, ты у нас теперь стал решать, куда просят, а куда не просят? Пойдь закрой, сказано тебе. Хай проходят. Благодарю, ответил я все так же холодновато, а потом пошел к калитке. Титок с братцем опасливо последовали за мной. Видел я боковым зрением, как остальные бандиты вернулись к картам, только шуруп проводил меня недобрым взглядом. — Карты бери, чё расселся? — вдруг подогнал его толстый макар. Узенький двор хатки был полностью залит бетоном, ни единой травинки. Сквозь небольшие окошки, светящиеся изнутри желтоватым светом, видно было, как сидит за маленьким столом группа мужиков. Играли они в карты на деньги, а раскладывали то ли секу, то ли двадцать одно. Глянув мельком, сложно было определить, какая игра там у них идет. Ясно было только, что на деньги. Но как тут иначе? Надо было днем ехать! прочитал сипловатым от волнения голосом Титок. Вон их сколько к вечеру набежало! — А так, был бы один и уж с ним бы я как-нибудь договорился. — Там ты нас сподобил, — ответил я. — Теперь уж поздно назад поворачивать. Идем до конца. Думаю, с ним как-нибудь договоримся. — А ты умеешь, — зашептал Титок, — с бандитами договариваться? — Было дело. — Это где ешь? В армии, — солгал я. Пригнувшись, вошли мы в низенький ход и потопали в маленькие сенцы, с них в коридорчик, а потом в небольшую прихожую комнату, заставленную деревянной, налаченной красным мебелью. Хата была настоящим притоном, в воздухе висела табачная дымка, от холодной русской печки воняло горелым, к этому мерзкому запаху примешивался дух каких-то залежалых тряпок. Из передней дальней комнаты слышался смех мужиков, что засели там за узеньким раскладным столом-тумбой. Однако, когда мы вошли, они тут же замолчали. В передней было тесно. Одинокая лампочка освещала суровые лица четырех мужчин, устроившихся за столом в середине комнаты. У стены под красным в разводах ковром стоял диван. На нем бесстыдно, задрав подол сарафана чуть ли не до белья, лежала на животе девушка. Спрятав лицо рукой, была она то ли пьяная, то ли под наркотиками. — Добрый вечер, — сказал я. Титок с Захаром явно робили, молчали. И хотя Захар еще пытался смотреться невозмутимым и спокойным, циток совершенно точно боялся, как мышь перед котом. Он постоянно нервно дергался, а высокий его лоб покрылся испариной. Плохо это. Потому как такие люди, как эти бандиты, чуют слабину, как волки, кровяной след. М да, Кажется, нужно мне тут быть крепким, чтобы с одной стороны выпутаться удачно, а с другой не перегнуть. Ведь понимал я, одно не то слово им скажешь, и можешь уже из хаты и не выйти. «Добрый вечер», — ответил старый, короткостриженный мужик с морщинистым лицом. Сидел он во главе стола перед нами. Его белая, на удивление чистая майка, обнажала темно-зеленые воровские наколки. Морщинистое лицо ничего не выражало. Безэмоциональные рыбьи глаза смотрели внимательно, подмечали каждую деталь. «Ну, для кого добрый?» — ухмыльнулся худой горбоносый паренек лет за двадцать пять. «А для кого и не очень?» Сидел он справа от морщинистого, смотрел на нас нахальный, с превосходством во взгляде. В тонких бледноватых губах его при каждом слове подрагивала сигаретка. В грубых узловатых пальцах горбоносый сжимал карты. Остальные двое — лысый бугай с потрескавшимися губами и лупоглазый старик с родливыми мешками под глазами — сидели молча, сверлили нас тяжелыми взглядами. «У нас дело к Талому, сказал я морщинистому мужику, сходу определив его старшим во всей этой компании. Хотелось бы с ним встретиться. «Какое дело?» «Мой товарищ», — кивнул я на Титка, — продал ему одну вещь, статуэтку из фарфора. «Русалку», — вклинился Титок, — «сидит она на камушке и чешет гребнем свои волосы». Морщинистый уставился на Титка, горбоносый парень ухмыльнулся, показал золотой зуб. «Так и с кем же из вас мне разговаривать? Или со всеми троими разом?» — спросил морщинистый. Я строго глянул на Титка, и тот потупился, отвел глаза. «Со мной говорить?» — ответил я и выждал немного. Морщинистый ничего на это не сказал, и тогда я продолжил. По глупости он ее продал, теперь хочет выкупить обратно. «А какая нам разница?» — оскарился Горбонос и нахально. «По глупости или не по глупости?» «Продал сам или его кто-то заставил?» Вся четверка разом глянула на титка. Тот, казалось, уменьшился в два раза под их свинцовыми взглядами. «Никто не заставлял сам», — только и смог просипеть титок необычно высоким голоском. «Ну тогда все, это вам не сельпо. Тут у нас обратно товар возвращать не принято, ежели что не так», — сказал горбоносый. «Давайте я выкуплю», — сглотнул титок. «Выкуплю, да и все» и у меня ее за двадцать рублей забрал». Титок принялся шарить по карманам, искать деньги. Во, он протянул бумажки мужикам. «Убери», — сказал я тихо. Титок округлил глаза, зыркнул на меня непонимающе. «Убери, тебе говорят». Титок послушался, спрятал купюры в карман. «Комар», — заговорил вдруг морщинистый, — «барыгу позови, спросить у него кое-чего хочу». Горбоносый, которого назвали комаром, встал, пошел к двери, запертой на свернутую газетную бумажку. Дверь эта вела в соседнюю комнату неизвестного размера и назначения. Когда горбоносый проходил рядом с диваном, девушка на нем зашевелилась, что-то замычала. «Далый, судака!» — открыв дверь, сказал комар. Я услышал в слабо освещенной соседней комнате копошение, потом оттуда выглянул тот самый паренек которого я подвозил, когда работал на скорой в начале лета. С ним мы еще про СССР спорили. Как же его там звали? Кажется, Василий. Точно. Вот только выглядел теперь этот Василий, неважно. на его лицо городского жителя осунулось, щеки впали, под глазами появились бледные круги, а короткие волосы отросли и топорщились на его голове жирными сосульками. — Че такое? Нужен я тебе, Кулым? — Подойди сюда. — ответил морщинистый, которого Васька назвал Кулымом. Васька, одетый в грязноватые джинсы и мятую футболку, как-то виновато вошел в переднюю. Глянул озадаченно на, на девушку, потом на Кулыма. «Ты у него что-то покупал?» — Кулым кивнул на титка. «Ну, ну да, статуэтку, фарфор, русалка». <кхем> шумно выдохнул Кулым. «И куда ты ее дел?» «Да никуда, вон там среди другого товара лежит». «Неси», — глянул на него морщинистый. Ну, Вася тал и помялся. «Ну, хорошо, сейчас». Потом он исчез в своей комнате и вернулся с русалкой. По велению Кулыма поставил ее на стол среди закуси, рюмок и карт, аккурат, рядом с бутылкой водкой. «Спасибо», — поторопился поблагодарить Титок, но никто не обратил внимания на его слова. «Вот вам рубли», — Титок светливо полез в карман. — Двадцатью рублями тут не отделаться, — сказал Кулым, и горбоносый комар разулыбался его словам. — А сколько надо? — удивился Титок. — Давайте я добавлю. — Не надо нам твоих денег. в Первый раз с момента нашего знакомства Кулым улыбнулся. — Люди мы не бедные, а вот досуга нам не хватает. — Во что играешь? — Сека. Двадцать одно. — нему ж, видать, — рассмеялся комар. — В дурака играет. Горбоносый загоготал, остальные бандиты заулыбались. «В двадцать одно пробовал однажды», — растерялся титок. «Ну, вот и хорошо, садись с нами, гостем будешь». «Представься, водочки выпей», — сказал Кулым. «Товарищем твоим нальем. Играть будем на русалку, ежели, конечно, есть у тебя чего ценного против моей русалки поставить». Я глянул на Титка холодным взглядом, едва заметно покачал головой. Титок побледнел, губы его затряслись от страха. Однако он решился, пошел к столу, но я тут же остановил его. «Куда приешь, дурак?» — прошептал я. «А чего мне делать? Мне без энты от дурной русалки обратно никак нельзя». «Думаешь, с тобой тут играть будут честно? Обманут, обдерут как липку. Это совершенно другие люди, не такие, как ты привык». Для них ты не человек вовсе, фраер обычный. Тебя можно обмануть, надурить, обокрасть. Навечно должен останешься. — Вы что там шепчетесь, Фрайерки? сказал Комар, и в голосе его послышалось угрожающее хрипотца. — Играйте давайте. — Чего ты разуделся Комар? — Повежливый давай, — сказал ровным тоном кулым и убрал статуэтку под стол. — Люди, они свободные. Хотят играют, хотят нет. — Играю. — сказал Титок, но я его опередил. — Секу. Я вышел вперед него и сел за стол. Титок округлил изумленно глаза. Бандиты уставились на меня, как на врага народа. — Вот тут у нас такой муры, а? — спросил Кулым. — Или ты в адвокаты заделался? — Мой друг в карты играть не умеет. Я буду вместо него, — сказал я. «Вот, — значит, как? — хмыкнул Кулым. — А чей же ты такой смелый будешь?